Итак, чтобы иметь здоровое сердце, надо обратить внимание на следующие факторы. Питание. Как семейный врач, я провёл много времени, убеждая своих пациентов в необходимости правильно питаться или сесть на диету, чтобы бороться с воспалением. Существуют продукты питания, которые способны замедлить воспалительные процессы в организме. И таким образом престановить старение организма. Поразительно, как правильный выбор еды может не только повлиять, но и буквально спасти вашу жизнь. Понимаю, что этот совет уже кажется слишком простым, обычным, но многие люди пренебрегают этим. Но если вы надеетесь прожить целый век и сохранить при этом здоровье, следуйте моему совету. И включите в рацион продукты, помогающие бороться с воспалением. Лосось. Он богат омега-3 жирными кислотами. Лучше выбрать лосось, выловленный в открытом море, а не выращенный на специальных фермах, потому что он может содержать вредные вещества, включая токсины, и наоборот, способствующие воспалению. Макрель, сельдь, Сардины тоже богаты омега-3 жирными кислотами. Орехи. Ещё один источник омега-3 жирных кислот и других полезных компонентов, включая витамин Е, укрепляющий иммунитет. Лук содержит антиоксиданты, которые предотвращают воспаление. А также сульфидное соединение, поддерживающее иммунную систему. Сюда же можно отнести яблоки, брокколи, красное вино, красный виноград, виноградный сок и чай. Черника, голубика, брусника. Не хватит слов, чтобы восхвалять эти ягоды. Они просто набиты антоцианами. Это тот тип антиоксидантов, которые охраняют иммунную систему и защищают организм от свободных радикалов, которые и являются причиной воспалений. Другие ягоды такие, как малина, ежевика, клюква, тоже содержат антоцианы. Сладкий картофель. Сладкий картофель или батат богат каротиноми, природными антиоксидантами. А если вы не любитель батата, то можете заменить любыми фруктами яркой окраски: морковь, перец, манго, шпинат. Тоже богат каротиноми, не говоря уже о таком помощнике иммунитета, как витамин Е. Любой овощ зелёного цвета является помощником в укреплении иммунитета. чеснок. Как и лук, богат сульфидными соединениями и активизирует иммунные клетки. Тоже обладает сильным противовоспалительным эффектом. Ананас. Содержит вид ферментов, обладающих противовоспалительным действием. Прекрасный источник витамина С. Имбирь. Свежий имбирный корень действует как противовоспалительное средство. Он подавляет вызывающие воспаление энзимы. Куркума. Главный компонент в карри, куркума содержит куркумин, обладающий противовоспалительным эффектом. Гранат и гранатовый сок. Этот плод известен с древних времён. но в наше время признан как укрепляющее сердечно-сосудистую систему средство. Мощный антиоксидант защищает и укрепляет сосуды и сердце. Гранатовый сок уменьшает количество холестериновых бляшек, закупоривающих сосуды, противодействует их образованию на стенках артерий, помогает нормализовать кровяное давление сосудов. Ешьте любые овощи, все без исключения. Не только вышеупомянутые, но и все остальные играют важную роль, улучшая циркуляцию крови. Овощи, которые теперь называют растительной пищей, содержат флавоноиды вещества, которые подавляют воспаление. Некоторые помогают организму производить оксид азота. Она расширяет сосуды, помогая снижать давление. В 2011 году в научном издании American Journal of Clinical Nutrition на основе проведённых клинических исследований доказано, что здоровая сердечно-сосудистая система и долголетие напрямую связаны с потреблением растительной пищи, овощей и фруктов. Принимающие участие в исследованиях люди Были поделены на группы. Одна группа потребляла только овощи, другая только фрукты, третья сырые овощи. Исследователи установили, что потребление только овощей, особенно в сыром виде, таких как капуста, брокколи, другие виды капусты, значительно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Сырые овощи содержат сульфидные соединения, сильные антиоксиданты. Они борются с факторами, вызывающими подобные заболевания. Мой призыв ко всем ненавистникам овощей. Если при одной мысли о салате из шпината у вас сводит желудок отвращением, и вы ни за что не будете есть сырую морковь, даже если на земле не останется другой еды, вы встали на путь старения. Прислушайтесь к моим советам. Есть очень много овощей, которые вам понравятся. А кроме них тысячи трав и специй, которые вы можете добавлять в вареные, тушеные, запеченные овощи, как и в соус для спагетти. Ради своего здоровья не пренебрегайте ими. Избегая овощей, вы тем самым лишаете себя необходимых вашему организму веществ и веществ. и обдедняете пищу. Проведите эксперимент. Замените пакетик чипсов или ломть белого хлеба на один овощ каждый день цикла первого, и я гарантирую, что вы сбросите лишний вес. Почему? Когда вы едите овощи, можете наедаться досыта, на при этом не наберёте столько калорий, которые поступают с любимыми вами чипсами. и подобными им лакомствами. Так что же, стать стройнее и избавиться от лишнего жира можно всего лишь съедая несколько овощей в день. Вот именно. Так что постарайтесь полюбить овощи, и вы найдёте верный путь к здоровому долголетию. Наряду с советами, что надо есть или добавить к пище, чтобы укрепить здоровье, Не могу не упомянуть о тех продуктах, которые вызывают обратный эффект. Например, вызывают процесс производства эндотелия, который выстилает толстым слоем стенки сосудов и постепенно сужает их просвет. Вам ведь не захочется этого. Список начну с тех, что содержат простые сахара. Они часто ответственны за воспалительные процессы. Итак, Старайтесь поменьше употреблять белый рис, белый хлеб, промышленные продукты в упаковках, такие как чипсы, попкорн, белая мука, сиропы злаковые, макаронные изделия из белой муки, сладкие хлопья злаков, пирожные, сладости, вафли, пироги, фастфуд. Сладкие промышленные напитки, джемы, желе, пресервы, алкогольные напитки, особенно пиво. А также масло, жирное мясо или консервы мясные, бекон, кокосовое масло, сметана, цельное молоко и другие молочные продукты с высоким содержанием жира, кукурузное масло. маргарин, сало и гидрогенизированные масла, мясные субпродукты, например, печень. Я изо дня в день всю свою жизнь советую пациентам следить за своим питанием, чтобы снизить уровень плохого холестерина в крови и воспалительные процессы. Некоторые добиваются успеха, но есть и такие пациенты, которые, несмотря на принятые меры, Избавляясь от вредной пищи, не достигают позитивных результатов. Для них существуют специальные пищевые добавки, способные помочь. Добавки, поддерживающие и улучшающие кровообращение. Если у вас высокое содержание холестерина в крови, и вы не переносите статины из-за их побочных эффектов, У меня есть для вас совет, какие добавки могут вам помочь. Но надо учесть, что прежде чем следовать моим советам, вы должны получить консультацию у своего доктора. Итак, мои рекомендации для таких пациентов с высоким уровнем холестерина. Ниацин 250 мг принимать в течение 2 недель или дольше. пока не появится ощущение приливов, часто испытываемый побочный эффект. После двух недель приёма я увеличиваю дозу до 500 мг, если пациент хорошо переносит её, увеличиваю до 750 мг. Рыбий жир 3 г в день. Льняное масло одна столовая ложка в день. Можно добавить в салат. L-карнитин 500 мг дважды в день. Коэнзим Q10 50 мг дважды в день. Витамин C 1000 мг в виде аскорбиновой кислоты или аскорбата кальция. Если у вас нормальный уровень холестерина, можете принимать добавки, чтобы поддерживать его в этих пределах. Витамин С 1000 мг, льняное масло одна столовая ложка, коэнзим Q10 50 мг. Примечание. Ниацин, подвид витамина B, поможет увеличить содержание ЛВП или хорошего холестерина. Рыбий жир уменьшит уровень триглицеридов и воспаления. Аминокислота L-карнитин Поможет снизить уровень плохого холестерина и усилить сердечную мышцу. Коэнзим поможет доставить больше кислорода к тканям. Витамин С предотвращает закупорку сосудов.